Глава 18 Метод научного тыка. Ну вот, он опять крыса. Виант печально вздохнул. Образ привычный, но ни разу не любимый. Будто и этого мало, сразу навалилась куча проблем. Черт побери. Виант недовольно поморщился. Война на носу. Нужно как можно быстрее и как можно дальше унести лапы. Где ты был? Голос напарницы вытряхнул из оцепенения. Виант несколько раз энергично моргнул. Оказывается, Инга не спит, а стоит возле штабеля консервных банок и смотрит на него во все глаза. Я проснулась, продолжила Инга, а тебя рядом нет. Смотрю, вообще нет. Вон, Инга подняла указательный палец. Даже наружу выбралась глянуть. Возвращаюсь а ты, как ни в чем не бывало, из стальной балки выходишь. — Из швеллера. машинально поправил Виант. — Какая разница? — в голосе напарницы брякнуло раздражение. — Ты где был? — Рассказать, где он был и что произошло, или не стоит. Виант нахмурился. — Сверхспособность, ну, совсем как из фантастического фильма, это круто. Только не стоит трепаться о ней всему. Свету. Не стоит даже напарнице, хотя она жена почти. Даже больше. Тем более не стоит. Еще интересный момент. Вент покосился на швеллер. Портал Инга не заметила. А это значит, что для нее вход в храм сверхспособностей заказан. По крайней мере, пока заказан. Ну да, ведь это ее первая охотка. Может статься, что игрок получает возможность выбрать какую-нибудь сверхспособность только во время второй ходки, когда он, так сказать, уже прошел испытание на прочность. Но молчать тоже невежливо. — Ты ничего не видела? — Вян взмахнул передними лапами. — Ни с какой стальной балки. — Швеллера! — поправила Инга. «Швелера — Швеллера! — Виант кивнул. Я не выходил. И вообще отбежал отлить. — Но туалет у нас в другой стороне, — Инга показала лапой за спину. — той? — Виант вытянул шею. — Действительно, в той. Каждый раз, останавливаясь в каком-нибудь месте на дневку, они заранее обговаривали, где у них будет отхожий угол. Пусть они крысы, но это не значит, что они обязаны гадить там, где спят, и тем более кушают. — Значит, теперь у нас два туалета буркнул Вианд, «Но я же видела!» Инга упрямо стукнула кулачком о бетонный пол. «Вот оно, то самое упрямство, что помогло Инге стать ученым, а потом увязаться за ним в другую реальность». Вианд закатил глаза. «Спорить бесполезно. Это как стальной шарик в резиновую стену кидать. Все равно не проломишь, да еще в лоб получишь». «Даже не спрашивай!» — решительно произнес Виант. — Все равно ничего не скажу. — Но... — начала была Инга. — Не пытайся даже! Виант, в свою очередь, упрямо стукнул кулаком по бетонному полу. — И вообще, на будущее, когда мы вернемся в реальность, никому и никогда не рассказывай, что ты видела. В первую очередь, это в твоих же интересах. — Это как в моих интересах? — Инга недоверчиво скривилась. — — А так, — сердито произнес Виант, — что Николай Павлович, наш куратор, что Михаил Владимирович, наш любимый начальник, твоими друзьями никогда не были и никогда ими не станут. Будешь держать рот на замке, убережешь себя от очень многих неприятностей. И вообще нам надо спать. День на дворе. Виант ткнул пальцем в сторону яркого овального пятна на полу. Если ты забыла, ядерная война на носу». Виант с гордым видом прошел мимо Инги и демонстративно бухнулся на свое место возле консервных банок. Крысиная ночь в разгаре. На улице еще светло. Нужно как следует отдохнуть. Впереди у них очень трудный день. Крысиный, разумеется. Инга принялась недовольно бурчать себе под нос, но не прошло и минуты, как она подошла и легла рядом. Виант лишь укратко искосил глаза на Ингу. Впрочем, напарница умная женщина, и это нужно признать, рано или поздно обо всем догадается сама. Вскоре напарница ровно задышала, уснула, стало быть. Надо бы последовать ее примеру, но Виант вздохнул. Любопытство распирает его изнутри. Это же такое дело! А то в глубине души уже поселилась неуверенность. А вдруг это был всего лишь грандиозный розыгрыш? От такой мысли внутри аж все похолодело. Как в таких условиях уснуть? Нет, Вянт распахнул глаза, но тут же закрыл их вновь. Надо попробовать. Тем более сделать это можно. И с закрытыми глазами осталось только понять, каким образом. Увы, тот фантастический фильм, в котором главный герой мог предсказывать ближайшее будущее с очень высокой точностью, помочь не сможет. Это только в книге автор может подробно описать внутреннее состояние главного героя, а также как он творит чудеса, так что придется самому. А если вот так? Сначала максимально расслабить тело. Виант медленно выдохнул через нос. Лапы безвольно обмякли. А теперь мысленно представить, будто он встает. Но при этом физически продолжает лежать на месте. Получилось! Виант едва не расхохотался во весь голос. Да, он поднялся на лапы, но при этом реальность засверкала вокруг него. Кажется, будто он угодил в эту Хрустальную сферу. Сферу возможного будущего. Правда, сфера не идеально круглая, кажется, будто она собрана из квадратиков. Однако Виант крутанулся на месте. Все отлично видно. Даже непонятно, как оно получается. А теперь на выход. Виант пробежал с десяток шагов, но резко встал перед кривым овалом выхода наружу. А он и в самом деле сейчас исследует возможное будущее. Может, у него глюки такие? Единственный способ проверить, вернуться в настоящее. Но как это сделать? Да хотя бы так. Виант мысленно представил, как хрустальная сфера вокруг него взорвалась и разлетелась на тысячи мелких осколков. Охренеть! Виант распахнул глаза и поднял голову. Вокруг него вновь привычный мир без всякого хрустального блеска. Даже больше. Обратно на своих четырех он не возвращался. «Неужели?» Самодовольная улыбка растянула губы. Виан тихо-тихо, чтобы не разбудить напарницу, захихикал. «Получилось!» Он и в самом деле уплыл по реке времени вперед. Пусть немного совсем, но сейчас важен сам факт. «Так, нужно продолжить эксперименты». Виант вновь опустил голову и закрыл глаза. Хотя нет, прежде нужно кое-что уточнить. И как только сразу не сообразил, Виант развернул внутренний интерфейс игры. Вот энциклопедия игры, содержание, но... Виант недовольно фыркнул. Ничего, вообще ничего нет. Надежда найти инструкцию, как пользоваться своим даром, развеялась как дым. То ли это месть такая со стороны богов другой реальности, то ли изначально предполагается, что игроку предстоит самому и только самому разобраться со своим даром. Ладно, Виант мысленно свернул внутренний интерфейс игры. Раз такое дело, то остается последний, самый надежный и проверенный метод. Метод научного тыка. Итак, вновь максимально расслабить мышцы. Лапы вновь безвольно обмякли вдоль тела. А теперь мысленно представить. Вен поднялся на лапы, вокруг него снова засверкала хрустальная сфера возможного будущего. Во второй раз получилось несколько легче. А вот насколько будущее в самом деле возможное, это как раз сейчас можно и даже нужно выяснить. Инга тихо сопит в обе дырки и ни о чем не подозревает. Может, Виан склонил голову на бок, разбудить? Нет, не стоит. Взаимодействие с живыми людьми, или как сейчас с напарницей в хрустальной сфере возможного будущего он отработает позже, а сейчас на выход. Легкой рысцой Вян тронулся с места. Невероятная легкость разлилась по всему телу. Кажется, будто он не бежит, а скользит, едва ли не летит по пыльному бетону. В один прыжок Виант выбрался из дыры в полу и тут же машинально пригнулся. Внешний вид разгромленного зала ничуть не изменился. Хотя нет, Виант приподнял голову. Кто-то опять сдвинул в сторону горизонтальные холодильники из-под мороженого. А теперь куда? Ясно дело куда. На улицу. Разгромленные стеллажи и прилавки будто холмы и овраги. Разорванные пакеты... Мятые коробки, куски упаковочной пленки и прочий мусор щедро засыпал некогда образцовый пол. От былого лоска не осталось ничего. Виан с разбега запрыгнул на подоконник. По глазам ударил яркий свет, Виант прищурился. Это так непривычно и немного страшно выбраться из убежища в разгар дня. Зато можно рассмотреть гораздо больше деталей и подробностей окружающего мира. Боже, Виан приподнялся на задних лапах. Какой же внешний мир большой, светлый и цветной! Виан так долго шарился по темным углам, что успел соскучиться по открытым просторам. Все равно соскучился, даже если речь всего лишь о широкой улице. Главное не напороться на битое стекло. Виан соскочил на тротуар. Голова дернулась сперва влево, а потом вправо. Никого. Хотя где-то там, далеко, вроде как мелькают фигуры людей. Но в целом центр Вейтина поражает пустотой и безнадежностью. В свете яркого дня асфальт не кажется черным и холодным. Наоборот, Виант выбежал прямо на проезжую часть. Твердое покрытие стало светло-серым и теплым. Разве что белые разделительные полосы несколько более пыльные и холодные. Ого! Виант вновь приподнялся на задних лапах. А ограда правительственного дворца очень даже красивая. Кирпичи, из которых сложено основание, и столбики не просто красные, а ярко-красные, будто полированные. Швы между искусственными камнями аккуратно покрашены в тон. Лишь при ярком свете дня удалось разглядеть, что кованная ограда покрыта черной глянцевой краской. Ни одного скола или трещинки. Единственное, пятна запекшейся крови на кирпичах и кованных элементах капитально портят всю эстетику. С небес упал рев реактивных движков, причем настолько сильный, что голова едва не лопнула от грохота. Виан поднял глаза. Над городом, едва ли не на бреющем полете, прошли два самолета. Два боевых самолета. Может, даже истребители. На широких стреловидных крыльях можно различить черные тройные треугольники – символ вооруженных сил Лиги Свободных Наций. Однако истребители все равно не слишком похожи на земных собратьев. Вполне возможно, что самолеты на более развитой Ксенее вполне могут выйти на околопланетную орбиту. Бог знает, какие у них двигатели. Но на традиционные реактивные они похожи плохо. Сквозь мощный гул реактивных движков пробился еще один звук, очень хорошо знакомый и опасный. Виант дернулся с места, да только поздно. Сознание едва успело уловить, как на него надвинулось что-то большое и темное. Мелькнул пыльный протектор. Под его натиском хрустальная сфера чуть прогнулась и лопнула. Огромное колесо грузовика раздавило Вианта, тяжелая машина даже не заметила его присутствие. страх и ужас. Дыхание сбилось. Виант вскочил на лапы. Аж мороз по коже. Пережить собственную смерть, пусть даже возможную, это не фунт изюма слопать. Ты чего? Рядом сонно шевельнулась Инга. Кошмары замучили. Машинально соврал Виант. — С каких это пор тебя мучают кошмары? Недоверчиво спросила Инга. С тех самых, как ты стала моей напарницей в другой реальности. Дурак! Инга перевернулась на другой бок и вновь ровно задышала. Вян прилег обратно на пыльный бетон. Дыхание постепенно успокоилось. Вообще-то он зря соврал Инге. Как ни странно, но несмотря на бурную жизнь в другой реальности, что-что кошмары кошмар его никогда не мучили. Хотя, казалось бы, поводов вагон и маленькая тележка. Да и вообще, сны, если и снятся, то очень редко. Гораздо чаще сознание выключается на некоторое время, а потом словно по расписанию включается. Но это ладно. Виант устроился поудобней. Сейчас его гораздо больше волнуют возможности бесценного дара богов другой реальности. В первую очередь нужно выяснить, как глубоко в будущее он может путешествовать. Было бы очень здорово, чтобы речь шла о часах, но Виант вздохнул, об этом можно даже не мечтать. Скорее в его распоряжении несколько минут. А это что такое? Виант распахнул глаза и оторвал голову от пола. Гул. Нет, рев. Да, точно. Виант улыбнулся. Это те два реактивных самолета вооруженных сил Юрании. О. Это можно использовать. Виант опустил голову на пол и расслабился. В третий раз отправиться в будущее оказалось еще легче. Виант вскочил на лапы. Вокруг него снова сверкает хрустальная сфера возможного будущего. Если так дальше пойдет, то можно лишь догадываться, каких вершин он достигнет в мастерстве предсказывать будущее. Точнее не предсказывать, а разведывать. Ну а пока можно и нужно бежать. Знакомой дорогой Виант выскочил в разгромленный торговый зал, лишь бы не опоздать, завалы битой мебели и мусор на полу. Виант запрыгнул на подоконник. Ага, с небес все еще доносится гул реактивных двигателей. Правда, Виант поднял голову, самих самолетов уже не видно. Тогда шум двигателя. Виант чуть было не дернулся назад в торговый зал, но едва успел остановиться. На проезжей части появился огромный армейский грузовик. Просторная кабина, высокие борта с темно-зеленым тентом и широкие шины. Боже, Виант невольно поежился. Одна из них раздавила его в лепешку. Как хорошо, что это было всего лишь возможное будущее. Впрочем, хватит светиться у всех на виду. В разгромленном торговом зале тишина. В два прыжка Виант запрыгнул на поваленный стеллаж. От радости на душе заиграла гармонь и расцвели помидоры. «Хочется!» «Да и к чему стесняться?» Виант расхохотался во все горло. «А теперь победный танец!» Крысиное тело по сравнению с человеческим – это верх совершенства по части гибкости и пластики. Брейк-данс! Виант изогнулся всем телом. Пьяная макаронина и волна. А теперь нижний брейк. Виант повалился спиной назад, но ловко перевернулся на передних лапах и попытался вскочить на задние, но не получилось. Поваленный стеллаж — не лучшее место для ломаного танца. Гладкий пластик, словно лед. Лапы проскользнули, Виант ухнул вниз. От неожиданности хрустальная сфера возможного будущего треснула еще до того, как голова припечаталась о половую плитку. Охренеть! Виант рывком вскочил на лапы. Так, сейчас он и вновь в настоящем, ибо хрустальной сферы возможного будущего вокруг него нет. Да что с тобой сегодня происходит? Инга вновь сонно зашевелилась. Спи давай! Виан тут же прилег обратно. Инга что-то недовольно пробурчала, но быстро уснула. Точно уснула. Виан приподнял голову. Вроде как. Грудная клетка напарницы чуть заметно поднимается и опускается с монотонностью маятника. Тем лучше. Виант опустил голову и закрыл глаза. Пора бы успокоиться и предаться блаженному сну, но, как говорится, Виант вошел во вкус. Опыт, опыт. Сейчас он бешеными темпами накапливает бесценный опыт. Самый простой, самый очевидный, но все равно опыт. Пока еще игра, но уже вечером ему предстоит обкатать свои новые возможности, так сказать, в боевых условиях. В четвертый раз отправиться в будущее оказалось еще легче. Виан поднялся на лапы и усмехнулся. Уже привычная хрустальная сфера возможного будущего. Очень скоро плавать по реке времени он сможет на автомате. Примерно так же, как в свое время он научился разворачивать внутренний интерфейс игры, прямо на ходу, если в этом возникала потребность. Ладно, не стоит терять время. Виант выскочил в разгромленный торговый зал. С небес больше не льется рев мощных реактивных движков. Да и армейский грузовик благополучно укатил прочь. А теперь куда? Виант развернулся на месте. Вновь на улицу через дорогу в парк правительственного дворца? Нет, есть идея получше. Легкой трусцой Виант пересек разгромленный торговый зал. За спиной остались развалены четырех касс. Прозрачные двери разбиты в хлам. В просторном тамбуре возле стола охранника темная лужа. Хоть трупы убрали. А вот и лестница на второй этаж. Так-то надобности подниматься по ней нет, но в качестве эксперимента будет самое то. Да, только сейчас сообразил. Виант запрыгнул на первую ступеньку. Не нужно вести себя как крыса, это же возможное будущее. А раз так, то можно вести себя несколько более смело и раскованно. Борзеть в корягу тоже не нужно, но и терять время на перебежках от укрытия к укрытию тоже не стоит. На худой конец смерть в возможном будущем не такая уж и мучительная, хотя назвать ее приятной тоже нельзя. Как же быстро в экстремальных ситуациях с цивилизованных людей слетает былой лоск и величие. Виант торопливо запрыгнул на очередную ступеньку. Не так давно эта широкая лестница была чистой и величественной. Белый мрамор и позолоченные перила. Всем своим видом она обещала и подчеркивала, что приведет покупателя не в дешевую лавку, а в дорогой и престижный магазин. А теперь некогда белоснежный мрамор перечеркнули цепочки грязных следов. И мусор, как же без него? Битые бутылки, банки, пакеты. Фу, Виант брезгливо отвернул морду. На одной из ступенек валяется окурок точно не табак, а что-то более забористое и запрещенное. Ведь на люди не курят. В смысле, даже табак здесь считается наркотиком. Хотя, конечно, в своих блужданиях по помойкам Виант натыкался не только на окурки разной степени паршивости, но и наброшенные прямо в кусты одноразовые шприцы. Еще немного Виант выбрался на лестничную площадку второго этажа. Сама лестница ведет еще выше, но Виант перевел дух, как же утомительно по ней забираться. Ладно, время дорого. И вновь груда колотого стекла возле стальной храм, что когда-то были прозрачными входными дверьми. «Бриллиант!» Широкая надпись под потолком прозрачно намекает, что здесь не так давно был ювелирный магазин. «Дорогой Пади!» Виант побежал дальше. Даже с лестничной площадки видно, что и этот магазин не избежал тотального разграбления. Время на исходе, а так хочется выглянуть в окно. Лапы проскользнули побитым стеклам. Инерция вынесла Вианта из-за поворота. «А, черт!» испуганно пискнул Виант. Люди. В торговом зале возле разбитых витрин засели четверо молодых людей. Двое парней и две девушки. По виду уличные панки, черные кожанки, джинсы и кроссовки. У одного парня на голове красный гребень. Одна из девиц брита наголо. «Крыса — Крыса! — крикнула девица с блестящим пирсингом в носу. «Бежать, бежать!» – Виант дернул с места, что было сил. Но крысиные коготки предательски проскользнули по отполированной гранитной плитке. Как ни странно, оно и к лучшему. Свист рассекаемого воздуха. Виант инстинктивно замер на месте. Прямо перед ним о пол взорвалась пивная бутылка. Виант невольно подался назад. Это хорошо, что его резина так вовремя забуксовала по гранитной плитке. Но обстрел только начался. Громкий гогот и свист рассекаемого воздуха. Справа взорвалась еще одна пивная бутылка. Осколки очень больно отцарапали бок. Виант машинально свернул в левую сторону. За спиной тут же брякнула алюминиевая банка. Правее на пол шлепнулась пустая коробочка из-под кольца. От удара красная подушечка с прорезью вылетела наружу. «Твою мать!» Грязное ругательство само вылетело из пасти. Виант попытался затормозить всеми четырьмя лапами, но его занесло и крутануло так, будто он оказался в машине на скользкой дороге и резко надавил на тормоза. Финальный удар левым боком в гранитную плитку. Вот как плохо бежать туда, куда глаза глядят. Виант дернулся из стороны в сторону, да только поздняк метаться, он сам заскочил в тупик между торцевой стеной и высоким ограждением лестницы на третий этаж. Прямо на Вианта уже надвигается высокий, тощий парень. На черной кожаной куртке блестят металлические цепочки, бляшки и прочие побрякушки. На тупом лице расцвела самодовольная улыбка. Но главное, в руках у парня длинная бейсбольная бита. Страшное оружие в уличной драке. «Мочи ее, крыс!» Девица и парень с красным гребнем на голове хором подбадривают товарища сбитой. Ну конечно, Виант вновь дернулся туда-сюда. Для людей живая крыса пока еще лишь развлечение. Эти дебилы еще не понимают, что сейчас перед ними бегает ужин. Но вот засада, и в самом деле бежать некуда. Парень сбитый все ближе и ближе. Он не спешит, наслаждается моментом придурок. Да и куда черная крыса от него денется? Один точный удар, и все будет кончено. Или Виант замер на месте. Вцепиться этому придурку в голое запястье, а то и сразу в лицо. Если, конечно, получится заскочить по его джинсам и куртке так высоко. Господи, Виант расслабленно выдохнул. Но ну нельзя же быть таким идиотом. Вокруг него все еще сверкает и переливается яркими квадратными гранями хрустальная сфера. Это всего лишь вероятное будущее. Всего и нужно. Виант мысленно взорвал вокруг себя хрустальную сферу. Тело испуганно дернулось. Виант распахнул глаза и оторвал голову от бетонного пола. Эмоции, все эмоции. Но на этот раз у него хватило выдержки не вскочить с дикими воплями на лапы. Инга тихо сопит рядом. Напарница ничего не заметила. Тем лучше. Виант опустил голову обратно на пыльный бетон. В принципе, сейчас он окончательно убедился, каким образом он может использовать дар богов другой реальности. Так сказать, определился с основной тактикой. Прежде всего, в хрустальной сфере возможного будущего можно вести себя весьма и весьма нагло по принципу «прокатило, не прокатило». Иначе говоря, не заметили – хорошо. Заметили – попытались прибить – плохо. Тут же взрывай хрустальную сферу и возвращайся в реальность. Хотя, конечно, нужно избегать опасных ситуаций вроде той, в которой он оказался в ювелирном магазине, и тем паче умирать в вероятном будущем под колесом грузовика. А то и оглянуться не успеешь, как обзаведешься дурной привычкой рисковать зря. Тут чистая аналогия с хорошей привычкой не перебегать дорогу на красный сигнал светофора. Все равно не перебегать, даже если проезжая часть в обе стороны пустая и машин не видно. Тут ведь как получается, раз перебежал, два перебежал, на сотый раз дурная привычка окончательно сформируется, а потом, может быть, на тысячный, не думая, побежал через дорогу на красный сигнал светофора и... и угодил под машину. Ладно, если сразу убьет. Гораздо хуже, если бампер машины сделает лежачим инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Вот и в обращении со способностью предвидеть будущее не стоит обзаводиться подобной дурной привычкой. О, кстати, неужели сработает? От радостного предвкушения и страха перед возможным горестным разочарованием затряслись поджилки. Виант даже с закрытыми глазами лишь со второй попытки сумел развернуть внутренний интерфейс игры. Карта. Где карта разведанной территории? Уменьшить масштаб. Карта стала трехмерной. А теперь сдвинуть. Супер. Сквозь зубы тихо выдавил Виант. Восторг и радостное облегчение. Он и в самом деле приобрел читерскую способность. Про себя Виант мелко-мелко захихикал. За какое-то мгновение он разведал территорию, второй этаж с ювелирным магазином, обнаружил четырех уличных хулиганов и едва не получил бейсбольной битой по башке. Зато вход в ювелирный магазин с громким названием «Бриллиант» появился на карте разведанных территорий уже во внутреннем интерфейсе игры. Виант медленно, чтобы не разбудить Ингу, выдохнул. Да, таким образом он... В прямом смысле, не сходя с места, может разведать весьма и весьма обширную территорию. Осталось только выяснить, как глубоко в будущее он может забираться. Впрочем, даже две минуты, а именно столько было в распоряжении главного героя того фантастического фильма, это уже очень и даже очень нехило. Ладно, еще один эксперимент под кодовым названием «До упора». Виант как мог успокоил дыхание и расслабился. И вот он вновь на лапах, вокруг него вновь сверкает квадратными гранями сфера возможного будущего. Получилось так же легко, как щелкнуть пальцами. А теперь бежать, бежать и еще раз бежать. Овальная дыра в полу. Разгромленный торговый зал продовольственного магазина. Выбитая витрина и тротуар. Перед проезжей частью Виант на миг притормозил. Взгляд влево, взгляд вправо. Машин не видно. Отлично. Перебежать через дорогу, пересечь тротуар и вскарабкаться по кирпичному основанию забора вокруг правительственного дворца. В нос шибанул запах тухлятины. Виант поморщился. Та самая нога, как и прежде, валяется под забором. Разве что воняет еще сильнее. Да и мух на ней прибавилось. Виант отбежал в сторону и спрыгнул на стриженную траву. В дневном свете парк Вокруг правительственного дворца еще прекрасней, еще величественней. Военное запустение еще не коснулось его, но любоваться красотами некогда. Виант пересек густые кусты. Турель темно-зеленая при ярком свете дня лишь слабо дернулась в его сторону, но палить не стало. Широкая аллея уходит вперед до самого правительственного дворца. Непонятное круглое здание с куполообразной крышей немного заслоняет его, но не мешает. Виант спрыгнул на асфальт, а теперь бежать, бежать и еще раз бежать. Крысиные коготки уверенно держат чуть теплый асфальт, но, увы, былой легкости больше нет. Виант не летит, а всего лишь бежит. Мышцы ноют, на лбу выступила испарина. Того и гляди, мутные капельки пота полетят с ушей. Но Виант, наоборот, насколько это возможно, прибавил скорость. Уж если экспериментировать, то до самых пределов его новых возможностей. Правительственный дворец будто нехотя приближается. На газонах то тут, то там торчат зенитные комплексы. Так вокруг ближайшей ракетно-пушечной установки суетятся люди. Двое военных в темно-зеленой форме аккуратно заталкивают в пусковой контейнер ракету. Виант крякнул от натуги. Если люди его заметят, то чего доброго начнут стрелять. Ну и пусть. Еще немного. Получится добежать до правительственного дворца или нет? Виант как мог прибавил газу. Но нет, не судьба. Хрустальная сфера возможного будущего вокруг него моргнула, будто свет на планете всего на миг вдруг выключился и включился вновь. Потом опять моргнула, А потом опять и опять. Под конец хрустальная сфера тяжко завибрировала. Виант остановился. И насколько еще ее хватит. Но, как бы Виант ни старался, настал момент, когда хрустальная сфера возможного будущего тихо лопнула. На этот раз Виант просто распахнул глаза. Былого нервного напряжения больше нет. Он так и остался лежать на пыльном бетоне под полом разгромленного магазина. Тем лучше, Виант покосился через плечо, напарница дрыхнет рядом, как ни в чем не бывало. Хотя все не так просто. Лапы гудят, дыхание сипит, а по лбу и в самом деле стекают капельки пота. Осторожно, будто боясь их потерять, Виант пошевелил лапами. Получается, что он только что открыл очень неприятное ограничение дара предвидеть ближайшее будущее. Да, не сходя с места, он может обследовать большую территорию, однако он все равно устанет так, будто физически обижал ее. Вернее, Виант мысленно поправил сам себя, будто он и в самом деле на своих четырех и в реальном времени обижал обследованную территорию. Увы, сыграть Супермена не получится, это печальное ограничение придется учитывать. Да еще, не дай бог, приобрести дурную привычку не ценить собственную жизнь и здоровье в вариантах возможного будущего. С другой стороны, это ограничение отлично вписывается в логику компьютерной игры. Трудности порождают интерес. Тогда как стопроцентное читерство быстро приводит к скуке. Зато удалось определить, на какую глубину он может исследовать вероятное будущее. Довольно-таки много, минуты три это же на целую минуту больше чем было у героя фантастического фильма виан самодовольно улыбнулся предвидеть будущее это и в самом деле читерская способность как хорошо что у него хватило ума выпросить именно ее у богов другой реальности вот теперь будущее больше не кажется столь мрачным вот теперь у него всяко больше шансов дойти до точки выхода правда Виант тут же нахмурился, если только обретенная сверхспособность автоматом не поднимет сложность игры. А такое дело тоже отлично вписывается в логику компьютерной игры. Еще интересный момент. Виант потянулся всем телом. Боги другой реальности изначально хотя бы предполагали награждать игроков способностью предвидеть будущее. Или создали ее, так сказать, на коленке, специально для него. — Хороший вопрос, только... — Виант вздохнул. — Ответ на него он вряд ли когда-нибудь узнает. Даже в храме сверхспособностей боги игры так и не снизошли до прямого разговора с ним. А жаль. Подступила усталость. Вян зевнул. Утомился. Как бы не хотелось продолжить эксперименты, но на сегодня с ними придется завязать. Хотя интуиция подсказывает, что он исследовал еще не все возможности своей сверхспособности. Наверняка найдется что-то еще, может быть, даже более крутое и полезное. Но и то, что он уже успел понять, дорого стоит.